Глава 22. Четыре шага к прощению. Если человек сильно расстроен, он легко забывает о радикальном прощении и погружается в страну жертв. Этот вариант четырехшагового процесса имеет своей целью напомнить нам о собственной способности привлекать к себе события и людей, которые нам необходимы, чтобы испытать эмоции, связанные с той или иной проблемой. Весь процесс занимает несколько секунд, но, по мнению Типпинга, он действительно спасет вас от погружения в страну жертв. Первый шаг. Смотри-ка, что я сотворил. Первый шаг напоминает человеку, что он творец собственной реальности. Мы создаем ситуации для собственного исцеления, но можем, наоборот, создать ситуацию, чтобы укрепиться в мысли, что мы никчемны, ужасны и так далее. Нужно избегать этой ловушки, поскольку можно лишь сильнее увязнуть в иллюзии. Второй шаг. Я вижу свои суждения и люблю себя за то, что они у меня есть. Этим шагом мы признаем, что непроизвольно связываем с каждой ситуацией целый ряд оценочных суждений, интерпретаций, вопросов и убеждений. Мы должны признать несовершенство своей человеческой природы и полюбить любые свои суждения. Это поможет понять, что на самом деле происходит в нашем теле и уме, и таким образом вернуться в настоящий момент. Третий шаг. Я хочу увидеть совершенство в данной ситуации. Это желание представляет собой самый существенный шаг в процессе радикального прощения. Он равняется молитвенному слиянию с божественным замыслом и готовности полюбить себя за собственную неспособность непосредственно понять этот замысел. Четвертый шаг. Я выбираю энергию покоя. Принимая божественную цель, которой служит данная ситуация и иллюзорность происходящего, мы выбираем чувство умиротворенности и вкладываем в любые действия, которых может потребовать ситуация, энергию покоя. Энергия покоя появляется, когда мы полностью присутствуем в текущем моменте, ясно осознаем свои действия, Сосредотачиваемся на том, что необходимо сделать, и полностью осознаем свои чувства. Типинг советует как можно чаще использовать четырехшаговый процесс, потому что он дает возможность пребывать в текущем моменте в течение всего дня.